Глава 45. В 5:00 утра будильник сообщил Реймонду, что пора просыпаться и менять имбиря. Реймонд встал, почистил зубы, провёл мокрой расчёской по волосам и улыбнулся своему красивому отражению в зеркале, вспоминая всех девчонок, что у него уже были, и представляя тех многих, которые ещё будут, когда он получит всё причитающееся ему бабло. Затем, насвистывая, он спустился вниз и окликнул: "Эй, имбирь!" Кофе ещё горячий или мне придётся варить самому? Первым делом Рэймонд обнаружил, что его приятели исчез. Затем увидел на экране монитора пустую камеру и распахнутую дверь. Быстро обернулся, проверяя сейф. Понял, что тот заперт, и услышал доносящийся изнутри стук. Дальше всё развивалось стремительно. Рэймонд разбудил Грогана и Джонни. Они открыли сейф едва успев спасти жизнь задыхающемуся Имберу. который после хорошего удара снайпера никак не мог сфокусировать взгляд, а затылок у него был весь в крови, словно краснокожий сняли с него скальп. Ирландцы быстро всё обследовали, нашли выведенный из строя транспорт и похищенную рацию. Послушали сообщение Свейгера в исполнении Имбиря, который до сих пор не акклимался, и осознали, что им предстоит новая игра. Вот видите, воскликнул Энто, первым догадавшийся, что к чему. Козел с самого начала замышлял именно это. Помните, каким бестолковым я его посчитал? Явился один, весь такой неуклюжий и глупый. Не оказал особого сопротивления. Просто губка в наших руках. Нужно отдать должное бесстрашному негодяю. План его был хитер. Дать нам в волю поработать над ним. Он был уверен, что выдержит. И действительно выдержал. Затем, выведав, где находится плёнка, он снова превратился в самого себя и перестал быть глупым и неуклюжим. Он освободился, разделался с ничего не подозревающим беднягой Имберьом. И вот теперь все карты у него на руках. Чёрт в колдун пробормотал Раймонд, однако в его голосе прозвучало невольное уважение. Каким же крепким надо быть, чтобы пойти на такое? Да, он крепкий, согласился Энто. Крепкий и хитрый, но он умрёт, клянусь. Здесь ему придётся иметь дело с двадцать вторым полком, а не с какими-то арабами-любителями мальчиков. И что теперь, Энто? Мы отправимся его искать? Надеюсь, следы квадроцикла здорово упростят нам задачу. Ни в коем случае. У него обязательно где-нибудь неподалёку припрятана винтовка, я в этом уверен. Мы начнём поиск, и он перещёлкает нас одного за другим издалека. Этого я не допущу. В таком случае что нам остаётся? Ну, протянул Энто. Мы должны смекнуть, где он назначит встречу, понять ход его мыслей, а не тащиться следом. Энто, невозможно проникнуть в чужую голову. Вокруг сплошная глушь, куда ни кинь взгляд. Снайпер может быть где угодно. Одна ошибка и ты труп. Да, Энто, имбир прав. Мне кажется, самое мудрое. Джимми, не морщи лоб, изображаем мысль. Тебе это не идёт. Да, я не могу проникнуть в чужую голову. Да, здесь повсюду сплошная иглушь, и снайпер может быть где угодно. Но подумайте о нём, подумайте о нас. Все мы снайперы. Бобби нас боится. Что ему нужно? Где, по его мнению, он будет в безопасности? Где ему будет удобнее всего? И кто подскажет нам, что это за место? Энта, -то я тот тип, который управляет ранчо его светлости. Он должен знать о кругу, как сморщенную задницу своей жены. «Джимми, свяжись с ним по телефону. Он проконсультирует». Джимми порылся в базе данных. В нормальной обстановке эта задача выпала бы на долю более сообразительного имбиря, но у того все еще шумело в голове. И, наконец, протянул трубку Грогону. «Мистер Максорли, это Энта, из службы безопасности мистера Констебла. Я приношу свои извинения, сэр, что так рано вас потревожил». Грогон слушал, как старый козел притворяется, будто в звонке нет ничего страшного. «Джимми, свяжись с ним по телефону. Он проконсультирует». при этом пытаясь стряхнуть остатки сна затем напоминает что сам энта попросил его на несколько дней удалить из поместья весь обслуживающий персонал и наконец заявляет о том что готов к беседе сэр только что мне звонил мистер констебл он попросил устроить учения чтобы поддерживать ребят в форме мистер констебл собирается присутствовать при этом лично вот я и хочу выяснить не нельзя ли воспользоваться вашим обширным опытом ведь вы живёте здесь всю жизнь Помогите нам найти подходящий клочок земли. Да, благодарю вас, мистер Максорли. Мне нужно открытое пространство, где глаз видит далеко и нигде нельзя спрятаться. Никаких оврагов, деревьев, скал и холмов, лишь ровные прерии и невысокая трава. Было бы очень, кстати, если бы это находилось не слишком далеко. Так не возникнет проблем с транспортом. Вы говорите очки? О, понятно. Да, это как раз то, что нужно. Значит, это лучшее место. Я бы таращился на карту лет 100 и ничего бы не понял, а вы сразу направили меня куда надо. Выражаю вам свою признательность, сэр. Обязательно расскажу мистеру Канстеблу о вашей помощи. Всего хорошего, сэр. Энто положил трубку. Энто, и что это за очки? Так, мальчики, смотрим на карту. Из ящика быстро достали и расстелили на столе схему геодезической съёмки. Это две просторные долины. Первая в 20 милях отсюда, вторая в 4 милях от дальше. По прикидкам Максорли, азимут от центра охраны около 250°. Градусов. Не строго на запад, а чуть к югу, через пересечённую местность, холмы и тому подобное. Вроде эти долины образовались от удара двух комет, упавших на землю миллион лет назад. Двойной шлипок. Вот, Энто Реймонт указал на объект на карте. Разве не понятно, почему называется очки? И действительно, изображавшие пологий склон округлой формы редких горизонталей на плотном фоне пересеченной местности казались двумя большими прозрачными стеклами. Если прищуриться, можно было даже разглядеть глаза летчика из тех древних времен, когда кабины были открытыми. Снайпер здесь видит издалека, подал голос имбирь, демонстрируя, что его голова начинает проясняться. А поскольку он сам выбрал место и внимательно его изучил, он не будет опасаться спрятавшихся стрелков – Больше того, подхватил Рэймонд. Непосредственные подходы заросли густым кустарником. Местность там неровная. Поднимаешься наверх, выходишь на гребень, и вдруг весь как на ладони. Снайпер грохнет нас, как только мы покажемся. Точно, грохнет, согласился Гроган. Вот где состоится представление. Снайпер позвонит вечером. Весь день он проспит. Он не спал трое суток и ещё прошёл через это упражнение с водой, которое сломало бы любого. Поэтому сейчас он как в тумане. Сам это прекрасно понимает и не хочет совершать ошибок. Он нашёл себе какую-нибудь берлогу и залёг спать, как медведь. Отдохнув, он появится, и тогда начнётся игра. Энта, так что, как только старик даст о себе знать, мы прибудем на место, уточнил Раймонд. И с помощью и э снайпера напишем последнюю главу, добавил Имбирь. Нет, ребята, тут слишком много тонких моментов. Всё должно произойти вот как. Фишка в том, что вы должны уже быть на месте. Вы отправитесь в путь ночью, то есть сегодня вечером. Устройте прикрытие такое, что его невозможно будет обнаружить, потому что когда снайпер прибудет после той длинной комбинации, которую он провернул, он обязательно окинет местность своим проницательным взглядом. Вам понадобится то искусство, которому я вас учил, и меня не будет рядом, чтобы проверить и поправить. Всё будет зависеть от ирландской команды, а не от Тенто. Укрытие должно быть идеальным, как и ваше терпение охотника, выжидающего добычу, и умение обращаться с и снайпер 911, и мистером Сьерра весом 168 гран, поскольку вам дан только один шанс. Вы наведете луч на Бобби, дождетесь, когда волшебное зернышко сделает свою работу, разберется с цифрами и выдаст точку прицеливания, после чего задержите дыхание, плавно нажмете на спусковой крючок и завалите снайпера». «Энта, а если мы обыщем труп и не найдем МакГаффин? Может лучше подстрелить снайпера в ногу, раздробить ему колено и взять его тепленьким для дальнейшего интервью?» «Об этом не может быть и речи. Стреляйте на поражение. Он не нужен мне раненый, он нужен мне брюхом кверху, пригвоженный гвоздильщик. Пленка точно при нем, поскольку эта штуковина нежная и ее нельзя просто оставить на улице. А если снайпер будет ранен или упадет и подвернет ногу, Или игра уведёт его куда-нибудь далеко. Это будет означать, что забрать плёнку станет проблематично. Так что плёнку у него с собой, я уверен. Энто, выстрел хочу сделать я, заявил Имбирь. Можно? В конце концов, это мне старый козёл врезал по затылку, наслаждаясь ударом. Это мои лёгкие остались бы пустыми, если бы Раймонт не решил взбодриться кофе. Так что для меня это дело личное. В таком случае, Имбири, я поставлю тебя с карабином внизу для встречи лицом к лицу, если до этого дойдёт, поскольку не хочу, чтобы ты кипетился в укрытии, возбуждался, заводился, а потом дёрнул слишком резко за спусковой крючок. Я доверю Реймонду выстрелить сверху. Джимми будет наблюдателем, а ты прикроешь тыл снизу. Я посажу тебя во враг, где, на мой взгляд, снайпер и разыграет свой ход, и ты будешь к нему ближе всех. Если Реймонд промахнётся, У тебя будет всего одна секунда разрядить в снайпера весь магазин. В противном случае бедный Энто отправится к ангелам, а это станет чудовищной трагедией. Итак, Реймонд, там будет ветер. Вот почему стрелять предстоит тебе. Ты лучше всех читаешь ветер, и ты самый аккуратный стрелок. Не сомневаюсь, ребята согласны со мной. Верно подхватил Джимми. Реймонд гений по части ветра. Во всём остальном это самый тупой нож в ящике, но стоит зашевелиться в траве и зашуршать листьям, лучше Рэймонда никого не найти. Все рассмеялись, и Рэймонд в том числе, хотя он славился своей обитчивостью. И тогда братцы-кролики заключил Энто: "Мы завершим эту долбаную работу, расстанемся с этой долбаной страной с её жидким пивом и плохой поэзией и отправимся в замки Испании, где его светлость устроит для нас прекрасную жизнь".